Глава 66. Жан Дуби. охо хо Ме имя мое Жан Дуби! ее хозяин бессмертный, который станет властителем всего сущего!» Прокричал приветствие этот подозрительный тип, будучи в зоне недосягаемости. «Имя – Жан Дуби. Возраст – 49 лет. Раса – Асмодианин, обитатель ада. Род занятий – темный проповедник. Состояние нормальное. Характеристики – уровень 45, Здоровье – 180. Магия – 616. Сила 91. Выносливость 93. Проворность 119. Интеллект 179. Магические способности 226. Ловкость 123. Умение. Сопротивление тьме шестой уровень. Ускоренное кладовство четвертый уровень. Экспертиза 8 уровень. скрытие присутствия десятый уровень. Максимальный. Призыв помощника 8 уровень. Владение посохом 4 уровень. Управление призраками 8 уровень. Магия духов десятый уровень. Максимальный. Владение кинжалом второй уровень. Компонирование седьмой уровень. Сопротивление ядом третий уровень. Знание ядов седьмой уровень. Магия огня третий уровень. Магия преисподней пятый уровень. Знание лекарственных трав 4 уровень. Магия тьмы пятый уровень. Полное сокрытие присутствия. Пробощение призраков. Дружба с призраками. Управление магической силой. Увеличение магической силы. Уникальные навыки. Призрачное зрение. Титулы. Одарённый убийца. Творец бессмертных. Губитель. Некромант. Властелин призраков. Экипировка. Посох из драконьей кости. Робой из остатков Короля Духов, дьявольские сапоги, наручи смерти, жертвенные наручи. Ага, значит полное сокрытие присутствия. Вот почему даже с навыком обнаружения мы его не заметили. А он сильный, физические характеристики не очень, но вот магические, да и навыки на высоте. Еще немного поднять уровень, и будет достойный противник мастеру гильдии Климто. К тому же он некромант. Полностью скрыв присутствие, он может бороться с бессмертными. А значит и с высокоуровневыми противниками тоже. Возможно ли, что вы асмодианин? Аджин подал дрожащий голос. Ага, вы поняли это? Да, даже под капюшоном немного видны рога. Да еще эти когти-клыки. Ну и такая белая кожа. Это ведь черта асмодиан. Поганец, у тебя хорошее образование. Верно, я есть асмодианин. Вау, вот уж необычно видеть вас в таких местах. Неудивительно, ведь нас практически не бывает на этом континенте. Мы больше склоняемся к Востоку. Так Асмадиани это гуманоидная раса? Хм, я даже немного заинтересовался. Но, как и о придачной траве, возможно, мне какие-то искаженные знания. Конечно же, Асмадиани не вражеская раса для людей. И кто же вы такие? И откуда? Вижу, вас привел Бернардо. Да, хозяин, у нас возникли небольшие трудности. Хм, что ж, ладно, пройдем лабораторию бесконечной тьмы и смерти. Как же напыщено. Тем не менее, лаборатория, а? Может, развалюха это маскировка, а внутри это наполнено шармом темной магии? Но нет. Просто немного просторнее, чем я думал. И только. А так обычный домик, будто для ничем не примечательной жизни. Лаборатория? Похоже, у Фран возник тот же вопрос. «Мои эксперименты бывают очень опасными для окружающего, так что дабы избежать разрухи, лаборатория находится под землей. Хочешь посмотреть? Только предупреждаю, любопытство погубило дракона! Хо-хо-хо!» Вот оно что. Действительно, из-под земли чувствуется магия. Видимо, Жан говорит правду. Хочется взглянуть. Но и не хочется. Это ведь лаборатория некроманта. И с этого места для истязаний просачивается глубокий синий свет. И еще. Как же, черт возьми, он раздражает. Вот сюда. Бернардо выставил на стол чайные чашки. Непонятно когда, он успел нацепить на себя фартук. Как-то уж совсем по-человечески себя ведет. Спасибо. Ох, как же ядовито. В чашках была какая-то липкая красно-фиолетовая жидкость. Низкосортный чай. Нет, все же единственная ассоциация трава. Но Жанка хозяин дома, быстро взял чашку и выпил все за один присест. Ах, этот чарующий аромат. Какой изысканный букет. лучшее, что может быть. Серьезно? Ну, чувство опасности молчит. Может и ничего страшного. Тем более, у нас есть сопротивление обстоятельствам. За ваше здоровье. Фран, выпив таинственный чай за один глоток, поставил чашку обратно на стол. Да уж, потом угощу ее чем-нибудь вкусным. «Это Итак, Бернарда, что у вас приключилось? На самом деле, это. Бернарда объясняет всю Жану. А, он смотрит прямо сюда. Вот как, призрачной травы не хватает. Это нельзя использовать. Франда достал призрачную траву, и Жан тут же вытянул шею. Нельзя. Если хотя бы раз не притронется что-то живое, она тут же впитает энергию и смешивает ее со своей. Обычному применению это не помеха. Но для моих потребностей уже не подходит. Не получилось, ага? Но ну, ничего не поделаешь. Та земля ведь тоже мне не принадлежит. И знак там никакого нет. Мы очень благодарны за такое отношение. Призрачную траву, собранную вами до этого, можете оставить себе. Правда? Правда. Но... А-а-а... Жан резко повысил голос и ухмыльнулся. Наша фран удивилась. Да уж, его поведение сложно предугадать. Просто на всякий случай, вы уверены, что эта трава, выращенная мной? Ага. Вы же не думаете, что можете даже не извиняться? Конечно же, обычных извинений будет недостаточно. А, вот к чему он клонит. И что же он потребует? Денег? Или чтобы мы испробовали магические зелья или лекарства? В зависимости от ситуации, мы готовы сражаться. Аджин и Франс сидят, выпрямив спины, и неотрывно смотрят на Жанна. В лаборатории вдруг все напряглись. Могу ли я попросить об услуге вот эту девочку? Услуга? Конечно, за вознаграждение. Гонорар 20 тысяч золотых. Что думаешь? Зависит от услуги. Конечно, я не заставляю. Да если сделать это принудительно, всего тратит смысл. Извините, но я все этим займусь я, а не Фран. А? Подал голос Аджен. Ты не нужен? Не нужен? Верно. Я не путайся под ногами. Э, вон оно как. Поэтому возвращайся-ка, Ты даже твое присутствие будет помехой. В общем-то, если Аджин уйдет, условия улучшатся. Действительно, если мы будем сражаться с Жаном, лучше бы ему не путаться под ногами. Анджин, майбай. И ты туда же? Ну ладно, я понял, уже ухожу. Но у меня есть одна просьба. И что же? В любом случае, Фран искатель приключений и подчиняется гильдии, поэтому отправьте в гильдию запрос. О, идиот. Прямо таки говоря, если я сделаю без запроса это, то могу стать врагом гильдии. В общем-то, да. Хм, аджин неплохой ход. Теперь же он не сможет просто использовать Фран в чем-то сомнительном. Просто предупреждаю, потому что я тоже искатель приключений. А? Серьезно? Он абсолютно не выглядит таковым. Не могу представить, как этот человек идет в горы или подземелье. Вот как? Правда? «Да, я искать приключений ранга Б. На груди, который он выставил вперед, виднелся золотой знак гильдии. «И правда, у него ранг Б. Да он же наш товарищ по гильдии!» «Что ж, полагаюсь на тебя, госпожа, и с этими словами он ушел». И «Это при том, что он хотел поговорить о регулярной поставке призрачной травы, а это теперь сложно». «Что ж, до того, как мы перейдем к главному вопросу...» «А?» «Нам больше ничего не мешает, так?» Хм, что это еще за улыбка, не воспринимающая ничего, кроме помех? Неужели он показал нам истинное лицо? Эх, чувство опасности совсем не работает. Этот меч... Указывает на меня. Возможно, его целье еще скажет, что хочет заполучить магический меч, а? Уже можно разговаривать. А? я все понимаю. Даже то, что в этом мече пребывает душа. И что ты можешь общаться телепатически... Так что можешь показать свое истинное я?